12. Училище было коричневое, и фасад, его разделенный желобками на дольки, напоминал шоколад. К треугольному полю фронтончика был приделан чугунный орел. Он сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр. В конце, где была расположена церковь, на крыше был крест. Мне не очень везло в арифметике, и я искал встреч с Васей Стришкиным. Часто я ждал его около вешалок или взбирался наверх в коридор старшеклассников. Там против лестницы были часы. По бокам их висели картины «Крещение Киева» и «Чудо при крушении в Борках». Под часами был бак красной меди и кружка на железной цепи. Надзиратель Иван Моисеевич бросался ко мне, чтобы я убирался. Во время большой перемены мадам Головнева продавала в гимнастическом зале булки и чай. Она была пышная женщина, полька, и Иван Моисеевич любезничал с ней. Ее муж Головнев, вахтер, низенький, стоя у печки смотрел на них. Я становился с ним рядом, и все покупатели были видны мне, но Вася и там не встречался мне. Будрих, Карл, был брат Эльзы Будрих, он жил возле кирхи, и мы вместе ходили домой. Он рассказывал мне, будто видел однажды, как один господин и одна госпожа завернули на старое кладбище и, наверное, делали глупости. Я побывал там, репейник цвел между могилами, каменный ангел держал в руке лиру, телеги гремели вдали, господ и госпож еще не было. И я сел на плиту подождать их. Статские, выбиты были на ней старомодные буквы, советники Петр Петрович и Софья Григорьевна Щукины. Я их представил себе. Никому не дождавшись, я встал и, почистясь, отправился. Трубы домов и верхушки деревьев с попестревшими листьями освещены были солнцем. В трактире, над дверью у которого была нарисована рыба, играла шкатулочка с музыкой. Кисти рябины краснелись над зеленоватым забором, заманчивая. «Монументы!» — заметил я вывеску с золотом всех исповеданий. правда Я вспомнил и ступель, Мадонну у них в заведении и Тусеньку. «Вскоре у нас побывала Кондратьева и пригласила нас на именины». «У нас теперь есть граммофон», — говорила она нам. А мы рассказали ей живой фотографии. На именинах у нее было много гостей. Граммофон пел куплеты. Анекдот про еврейского мальчика очень понравился, все мы его повторили. «Но жалко», — сказал один гость, — «что наука изобрела это поздно, а то мы могли бы сейчас слышать голос Иисуса Христа, произносящего проповеди». Я был тронут. Андрей подмигнул мне, и мы вышли в приемную. Снова я увидел на столике Заратустру и Ревель. Андрей, разговаривая, нарисовал на полях Заратустры картинку. Черты, — подписал он под нею название, — лица. Раз в субботу, когда я отобедал и читал у окна биржевые, внезапно за окном появился Чеплинский. Он подал две маленькие дыни и объявил, что Кармановы прибыли. Я поспешил с ним. Дорогой я с ним побеседовал, я спросил у него, рад ли он возвращению господ, и узнал, что без них он работал в депо, где он числится, хотя и состоит при Карманове. Серж был любезен. «Приятно», — сказал он мне, — быть знакомым с учащимся. Наскоро инженерша напоила нас чаем и побежала к Софи. Мы остались вдвоем, похихикали. И потом помолчали и послушали колокол. Серж рассказал мне, что Тусенька тоже приехала с дачи. Она, посмеялся он, думала, будь то ваша фамилия Ять. Оказалось, что есть книга «Чехов», в которой прохвачены телеграфисты, и там есть такая фамилия. Пришел инженер. Он зажег электричество, которое проведено было к ним с железной дороги. И я отвернулся, чтобы не испортить глаза. Он присел к нам, и мы поболтали с ним. Вообразите, сказал я, учащиеся пишут на партах плохие слова. Части тела, оживясь, спросил Серж. Я подумал об Андрее с чертами лица и о том, что предусудительно в присутствии друга вспоминать о других. В воскресенье мы были в пожарном саду. Молодецкие вальсы гремели там, и пожарные прыгали на перегонки в мешках. Детям дали бумажные флаги и выстроили. По-военному я и Серж зажигали в рядах. Как из поезда нам видны были в стороне от площадки деревья и листья, которые падали с них. Инженер похвалил нас. «Маршировка прошла очень мило», — сказал он. При выходе мы задержались и посмотрели на городовых, отгонявших зевак. «Да», — толкнул меня Серж и шепнул мне, что узнал для меня у Софи о Васе Стришкине. Летом у него умер отец, и он служит в полиции.